Глава 14. Шуйские. Двумя неделями позднее. Екатерина Шуйская шла по императорскому дворцу в противоречивых чувствах. Принц Уильям должен был прилететь только через неделю, поэтому она никак не ожидала, что Георгий захочет встретиться с ней. И этот факт несколько омрачил хорошее настроение, которое поддерживалось после воскрешения Воронова. Когда они подошли к двери, Кейла развернулась к ней и строго произнесла «Вашу пыль, госпожа!» Она протянула руку и стала ждать. «Неужели его императорское величество боится какой-то девочки?» С Съехидцы спросила Шуйска. Впрочем, дерзость дерзостью, но мешочки она все-таки отдала. Вслед за этим Шуани открыла перед ней дверь и жестом попросила войти. Сама телохранительница осталась ждать снаружи. Когда Катя увидела, кто именно ждет ее в тронном зале, то еле удержала себя от попытки тотчас выбежать оттуда. Возможно, даже с боем. Об этой женщине в белоснежной маске и с серебряными волосами ходило множество слухов. И главным из них был тот, что любой, не относящийся к составу восемнадцать, не переживал подобной встречи. Хотя княгиня тут же подумала, что если они не выживали, то откуда взялись слухи? Нелогично. «Не стой там, Катенька! Подойди!» — произнесла Лилит, изучая какие-то бумаги. При этом она едва слышно насвистывала какую-то мелодию и двигала ногой в такт. «Слуг я отпустила, так что стул возьми сама, у стенки!» Шуйская выдохнула и взяла себя в руки. Мама всегда учила, что врагам нельзя показывать страх. Поэтому она уверенным шагом подошла к столу и застыла. «Я постою. Как скажешь!» Безразличным тоном произнесла Серебряноволосая. «Собственно, я не задержу тебя надолго. Мне нужно, чтобы ты выступила перед общественностью с опровержением клеветы, активно распространяющейся по интернету». Катя резко помрачнела. Естественно, она очень обрадовалась появлению Романовых и тому, что они рассказали всю правду о произошедших событиях. Нет, слухи ходили и до этого. Но одно дело, когда это говорит какой-нибудь «Вася в кабаке» и совсем другое, когда прямые наследники убитого императора. «Вы хотите, чтобы я самолично назвала свою мать предательницей? Ведь именно ее считают одной из главных заговорщиков». «Абсолютно». Лилит посмотрела на листок, покачала головой и отложила его в сторону. «Верно. В конце концов, лучше живая мать предательница, чем мертвая героиня. Как думаешь?» От хорошего настроения не осталось и следа. Как же Кате сейчас хотелось наброситься на эту тварь. Только вот даже если бы у нее была пыль, она бы вряд ли смогла что-то противопоставить главе состава 18. Тем более в тронном зале, напичканном системами защиты. Наверняка ей в спину сейчас целится несколько пулеметов. «Как я должна это сделать?» «Александр уже готовит пресс-конференцию. Вы выступите через два часа». «Хорошо, я все сделаю». «Конечно сделаешь, ты же умная девушка!» Лилит откинулась на спинку стула и внимательно посмотрела на собеседницу. «Небось уже мечтала, что Арсений с Еленой примчатся и свергнут столь нелюбимую для тебя власть! Хочу тебя огорчить, детишки зря вылезли из той норы, в которой так долго прятались!» «Детишки?» — сразу подметила Катя, но внешне никак не отреагировала на слова женщины. «Я даже и не думала об этом!» с холодом произнесла шуйска все мои мысли заняты восстановлением и развитием академии а также будущим замужеством напомнила серебряноволосая не забывай почему мы оставили в живых твою мать и даже разрешили вам встретиться вот тут катя дала слабину ей обещали частые свидания а в итоге они с мамой больше и не виделись я хочу ее увидеть твердо произнесла она Девушка уже приготовилась к жесткому разговору, но неожиданно Лилит вальяжно махнула рукой и произнесла «Сегодня увидишь. Сразу после пресс-конференции. спасибо Ступай. Мне еще надо преподнести кое-кому парочку сюрпризов». Обращение прошло обыденно. Кате и слова своего не дали сказать, потребовав зачитать готовый текст. Из него выходило, что Светлана Шуйская была чуть ли не любовницей Арсения Романова и вместе с ним решила захватить власть, убив императора. Девушка не понимала, на кого именно рассчитан такой бред, поэтому с легкой душой произнесла эти слова. Вслед за этим Александр остался общаться с журналистами, а ее повезли вместо заточения матери. Ее телохранительница, как и всегда, была рядом. «Почему ты с ними?» Катю давно волновал этот вопрос. Ведь она помнила Кейлу как преданного друга Воронова. А тут — полное подчинение не только императору, но и Аркадию Болотову. Это что же такого должно было произойти, чтобы настолько поменялись приоритеты? «Неважно», — ледяным голосом ответила Кейла. За последние годы ей десятки раз задавали этот вопрос, и она, если честно, уже устала на него отвечать. Причин было несколько. Во-первых. Уже повзрослев, она начала понимать, как именно к ней относилась Романова. Теперь та подстава с англичанами, когда Елена, по сути, отправила ее на верную смерть, смотрелась совсем иначе. Она так радовалась, когда вошла в свиту наследницы и искренне считала, что это что-то да значит, но для августейших особ простолюдины всегда были лишь разменной монетой. Во-вторых, это благородным было легко рассуждать о чести. Но не ей, просто людинки, которой надо было заботиться как о своем будущем, так и о здоровье деда. Поэтому шесть лет назад, когда Кейли пришел Аркадий и вместо расправы предложил поработать на него, она со скрипом, но согласилась. Про Болотова ходило множество слухов, но лично ей за все годы службы он не сделал ничего плохого. Только продвигал по карьерной лестнице и всячески оказывал доверие. Ну и в-третьих. Есть поговорка «Люди познаются в беде». Так вот, Ярослав, как оказалось, сбежал, а вот Болотов помог. Ну и какие тут вопросы? Уже перед камерой Киела резко остановилась и посмотрела на Шуйскую. «Госпожа, меня поставили вас охранять, не более. Думаете, я забыла, какой вы были высокомерны в годы нашей учебы?» «Нельзя судить человека за ошибки молодости». «Возможно. Но если хотите завести подружку или поговорить по душам, «Это не ко мне. Не надо пытаться начинать со мной разговоры о прошлом или своих чувствах. Все равно не отвечу». «Да как ты смеешь так со мной разговаривать?» — возмутилась Катя. «Как видите, ничего не изменилось», — ухмыльнулась Кейла. «Все тоже высокомерие». Фиолетоволосы открыла дверь камеры. «Проходите, госпожа. У вас десять минут». С момента их последней встречи прошло не так много времени, но старшая Шуйская выглядела заметно лучше. После того, как они крепко обнялись, дочь сразу же перешла к вопросам и последним новостям. «Мам, тебе вернули пыль? Смотри, и морщинки разглаживаться начали!» Света едва заметно улыбнулась. Она не хотела говорить, что сделали это только из-за возникших проблем с почками. Кате и так приходилось несладко, Зачем добавлять ей беспокойств? «По часу в день и только для того, чтобы поддерживать форму. Кому понравится смотреть за разваливающейся старухой?» «И они?» — девушка оглянулась и полушепотом продолжила. «Они не боятся?» «Я не в той форме, чтобы сражаться сразу с несколькими ратниками. К тому же мне возвращают только целительскую пыль, а ее недостаточно для полноценного боя. Да и куда я побегу?» «В любом случае, ты начала выглядеть намного лучше. Мам, у меня для тебя новости!» Катя взяла Светлану за руки. Во-первых, Арсений и Елена объявились и рассказали, что именно произошло. Этой новости старшая Шуйская ни капли не удивилась. Подозреваю, что появились они в Малийской империи. Ну да. Значит, осторожный Манс все-таки решился. Удивлена, что он ждал так долго. Не грозятся, что вернутся и заберут власть обратно? Катя кивнула. Ну понятно. Значит, война скоро начнется. Но это еще не все, мам. Ярослав Воронов жив. Он появился на приеме в Малийском дворце и победил на дуэли одного из титанов Георгия. Удивительно, но этой новости старшая Шуйская ни капли не удивилась. Я знала, что он жив. Что? Откуда? Потому что сама прикрывала его отход. Точнее, отказалась идти с ними, когда мне предлагали. Но почему? Светлана погладила дочь по щеке. «Ты действительно считаешь, что я оставила бы тебя на растерзание этим потомком? «Нет. Мы с Егеревым им тогда такого жара устроили, что Георгий лично приехал, чтобы предложить мне сдаться в обмен на твою безопасность». «Мама...» Кати хотелось расплакаться, ведь в тот день она просто решила прогулять занятия и провести время в одной роще за городом. А когда вернулась, мама уже была в плену. Если бы она тогда не отключила связь... Ты не боишься, что после сказанного они начнут копаться в твоей памяти? А кто им позволит? Девочка моя, Чип, они получат только если убьют меня. Но этого они не сделают, так как им что-то нужно от меня. Но есть же мыслящеты. Как понимаю, Марфа сбежала, Арсения тоже нет. Из сильных мыслящетов осталась только подручная второго. Алиса, по-моему. Все остальные не смогут взломать мое сознание. Кстати. Попробуй навести справки насчет нее. Алиса Голованова. «Мам, нас же слушают!» Старшая Шуйская отмахнулась. «Да брось! Я не говорю ничего такого, чего не знает его величество!» Последние слова она произнесла нарочито громко и с некоторой издевкой. «Так чего там, Ярослав? Неужели Густава успел дотянуть его до Титана?» «Густава?» — переспросила Катя. «Наставник его». «Понятно. Насчет Ярослава не знаю». «Представляли его как ратника, но, учитывая его боевой транс, Ярик всегда подавал большие надежды», — задумчиво проговорила Света. «Вопрос только в том, как далеко он готов зайти». Секунд двадцать девушки молчали. «Против кого он сражался? Я не знаю этого Титана. Некий Дмитрий. Владеет, то есть владел песчаными техниками. Он мертв? «Да, Ярослав убил его в третьем раунде, и это несмотря на то, что тот использовал какие-то новые технологии». «Мальчик совсем вырос», — с улыбкой произнесла Света. «Если протянет еще несколько лет, то даст всем прикурить, вот увидишь. Зря ты в свое время нос от него воротила. Сейчас бы ждала своего принца на белом коне. Мама!» Несмотря на все возмущения, в голове Кати созрел план. «Ведь отчасти мама права. Только вот...» Ярослав прилетит спасать именно ее, а не Катю. Но как незаметно донести до него информацию о том, что Светлана Шуйская жива? Вопрос. А насколько было бы лучше, если бы они с Кейлой действовали сообща? Следующие несколько часов они говорили о более приземленных вещах. В основном Катя рассказывала о том, как идут дела в академии, как поменялся преподавательский состав и о возникшей цензуре. Светлана успела дать дочери несколько дельных советов, после чего дверь открылась и внутри показалась телохранительница. Кила, рада тебя видеть. Фиолетоволосовая сперва насупилась, но все же не сдержала улыбку и обнялась с шуйской. Все-таки, что бы ни произошло, эта женщина всегда была очень добра к ней. Хотела поблагодарить, что теперь ты заботишься о безопасности моей дочки. Это моя работа, госпожа, пробубнила девушка. Ей было немного неловко из-за сложившейся ситуации. «Я всегда знала, что ты далеко пойдешь». Света взяла ее за плечи и внимательно посмотрела в глаза. «Не волнуйся насчет того, что тебе приходится делать. Я знаю, как тебе тяжело, и перед каким выбором ты стоишь каждый божий день. Главное, не забывай, кто ты есть на самом деле. Сильная, уверенная в себе и честная девушка». «Именно за эти качества я взяла тебя в Академию, а вовсе не из-за таланта на боевом поприще. А теперь ступайте, не будем лишний раз злить моих надзирателей». Катерина еще раз обнялась с матерью и вышла из камеры. Кейла же до сих пор приходила в себя. Она знала, что старшая Шуйская в плену, но ни разу не видела ее вживую. И сейчас стало очевидно, что когда-то прекрасное и могущественное белое бестия увидает. В ней уже не было того задора и игривости, что раньше, словно она уже давно смирилась со смертью и просто доживает отведенное ей время. И от осознания этого факта сердце девушки сжалось, словно в тисках. «Такой великий и добрый человек не должен умирать вот так. Не должен!»